Я самым любезным образом исполнял все эти просьбы, свободно допускал к себе корреспондентов и вообще относился ко всем американцам с полным вниманием. Этот образ моего поведения постепенно всё более и более располагал ко мне как американскую прессу, так и публику. Когда меня возили экстренными поездами, я всегда подходил, оставляя поезд к машинисту и благодарил его, давая ему руку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 долго бывшим министром финансов, стат секретарем его величество, и в обращении своём он ещё более прост, более доступен, нежели самый демократичный президент Рузвельт, который на своей демократической простоте особенно играет. Я не сомневаюсь, что такое моё поведение, которое налагало на меня в особенности по привычке большую тяжесть,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 Этот процесс совершенно ясно отразился в прессе, что легко проследить, изучив со дня на день американскую прессу того времени. Это явление выразилось в телеграмме президента Рузвельта в конце переговоров в Японию, после того, как он убедился, что я ни за что не соглашусь на многие требования Японии, и в том числе на контрибуцию, в которой он, между прочим, констатировал, что общественное мнение в Америке в течении переговоров заметно склонила свои симпатии на сторону России, и что он, президент, должен заявить, что если Портсмутские переговоры ничем не кончатся, то Япония уже не будет встречать то сочувствие и поддержку в Америке, которую она встречала ранее. Телеграмму эту показал мне Рузвельт, когда я ему откланялся, покидая Америку. Рузольд с самого начала переговоров и всё время старался поддерживать Японию. Его симпатии были на её стороне. Это выразилось и в поездке, уже предпринятой в то время его дочери с американским военным министром в Японию. Но как умный человек, по мере того, как склонялись симпатии общественного мнения в Америке к России, он чувствовал, что ему опасно идти против этого течения, и он начал склонять Японию к уступчивости. К такому повороту общественного мнения содействовали и японские уполномоченные. В этом отношении они явились моими союзниками. Если они не были чопорны, как европейские дипломаты-сановники, чему, впрочем, случайно препятствовала и их внешность, то тот же эффект Пришлось водился на американцев их скрытностью и уединённостью. Заметив это, я с самого начала переговоров между прочим предложил, чтобы все переговоры были доступны прессе, так как всё, что я буду говорить, я готов кричать на весь мир, и что у меня, как уполномоченного русского царя, нет никаких задних мыслей и секретов. Я, конечно, понимал, что японцы на это не согласятся. Тем не менее, моё предложение и отказ японцев сейчас же сделались известными представителям прессы, что, конечно, не могло воспылить в них особо приятного чувства по отношению к японцам. Затем было решено давать после каждого заседания краткие сообщения прессе которые редактировались секретарями и утверждались уполномоченными. Но и тут помиси сделалось известным, что малосодержательность этих сообщений происходит всегда от строгости цензуры японцев. Во всех разговорах с президентом и с публикой я держал себя так, как будто с России приключилось в Маньчжурии небольшое несчастье, и только В течение всех переговоров на конференции говорили только я и Комура. Вторые уполномоченные говорили весьма редко и весьма мало. Я все время выражал свои суждения так, что однажды вызвал у Комура восклицание. Вы говорите постоянно так, как победитель. На это я ему ответил, здесь нет победителей, а потому нет и побежденных. В четверке посол задержал мне большое помещение в лучшей гостинице на лучшей улице. В этой гостинице для меня было приготовлено большое помещение, состоящее из спальни, из комнаты для моего человека, уборной, двух кабинетов, большой гостиной и столовой. За это помещение я должен был платить 380 рублей в день. Над балконом этого помещения развивался громаднейший флаг чрезвычайного посла русского императора, самодержца Всероссийского. В городе была тогда страшная жара, и публика была в разъезде. Вероятно, американская полиция имела какие-либо сведения о готовившемся на меня покушении, ибо, как только я сошел на берег, начала меня охранять. Охрана эта была усилена вовремя. После подписания договора, ибо говорили, что на меня готовится покушение со стороны японцев, проживающих в Америке. С другой стороны, наш посол объяснил мне, что до него доходит слухи, что на меня могут сделать покушение и евреи, а именно те русские евреи, которых в это время масса была в Нью-Йорке. Это все были выходцы-иммигранты из России после тех погромов, которые в России производились с Кишинёвского погрома, устроенного плеве ложунгом, которого было сбить евреев. Американская охрана совсем незаметна, по крайней мере, для иностранцев, потому что охранники ничем не отличаются от американских джентльменов. В Европе охранника сейчас можно отличить, а в Петербурге охранники имеют такой вид, Хотя они одеты как обыкновенные смертные, что их издали можно заметить. У них постоянно в руках большой черный зонтик, а на голове черная шляпа-котелок. По приезде моем в Нью-Йорк меня предупредили, чтобы я не ездил в еврейские кварталы. В это время в Нью-Йорке уже был евреев до 500 тысяч человек большинство покинувшие Россию главным образом по случаю трудности заработка и отчасти еврейских погромов вероятно ожидали покушения оттуда. Я взял по приезду автомобиль и поехал на нём с одним из чиновников посольства по всем еврейским кварталам. Евреи скоро узнали меня, сначала смотрели косо, потом равнодушно, когда я с несколькими сказал несколько слов по-русски и поздоровался с ними, то относились ко мне большей частью добродушно и благожелательно. На следующий день после приезда я с бароном Розеном поехал к президенту Рузвельту по железной дороге на остров Остер-Бей, на его дачу, находящуюся недалеко от Нью-Йорка. Сам президент... Ещё не так давно был президентом этого города, и, как говорят, отлично организовал там полицию. Дача президента, личная ему принадлежащая, крайне простая, обыкновенная дача небогатого бургера. Прислуга негр. Рузольт поводёт идею полного их фактического равенства, и за это подвергается нападкам части, хотя и незначительной, общественного мнения. Суть моей беседы изложена в вышеупомянутых официальных документах. Малый президент и завтрак оден. Президент, его жена, дети, я и барон Розен. Завтрак был ещё простой, на столе не покрытом скатертью, для европейца очень трудноваримый. В вина никакого, одна ледяная вода. Барону Розену была на ряда рюмка какого-то вина, как особое исключение. Президенту первому подавались блюда, и он первый садился за стол и вставал. Он идет впереди жены. Меня это удивило, так как это не соответствует европейским обычаям, в особенности в семейном кругу. Жена французского президента все-таки есть мадам и мсье ле-президенте есть. Мсье. Разве только в очень парадных случаях президенту даётся первенство. Но ну, а тогда его супруга не принимает участия. Моя продолжительная беседа с Рузвельтом, по-видимому, ему не особенно понравилась. Он при первом же свидании со мной Более всё мнение, что при моих взглядах соглашение будет невозможно. И потому я начал говорить о том, как сделать, чтобы всё-таки окончить это дело прилично, дабы не задеть самолюбие его президента как инициатора конференции. Было бы сказано, что всё-таки съехаться уполномоченным, констатировать непримиримые противоположные взгляды и затем разъехаться ису, который после нашего приезда в Нью-Йорк приехал к проморе со своей свитой. Вторым уполномоченным был назначен японский посол в Америке. Затем на второй и третий день после нашего приезда была назначена наша встреча с японскими уполномоченными и затем отъезд в порт Смуд на военных судах для занятий конференции. Встреча была устроена на море, около Остербея, дачи президента на его яхте. Мы выехали на особом пароходе и ехали по заливу часа полтора до яхты. Когда я подъехал с бароном Розаном к пристани, там стояла масса народа, нас весьма сочувственно встретившая. На берегах залива расположено много фабрик. Все эти фабрики во время всего нашего пути гудели и свистели. Сперва я не понимал, в чем дело. Мне сейчас же объяснили, что фабрики нам салютуют и выражают свое сочувствие. Когда мы приехали к месту встречи и там узнали, как нас встречало население, то было обращено внимание на то, что японцы, которые ехали при тех же условиях, проехали тихо без оваций со стороны жителей. Мы подъехали с парохода на лодках к яхте президента. Мне салютовали. Когда мы вошли на яхту, президент взаимно представил уполномоченных и их свиты и затем сейчас же пригласил завтракать. Я ранее выражал барону Розену опасение, чтобы японцам было дано в чём-нибудь преимущество перед нами, и в особенности настоятельно указывал на то, что я не отнесу спокойно к тому, если Рузвельт во время завтрака произгласит тост за нашего царя после тоста за Микадо. Я боялся, чтобы президент по неопытности в подобных делах и как типичный американец, не особенно обращающий внимание на формы, не сделал какой-либо оплошности в этом отношении. Барон Розен, обо всем этом предупредил еще в Нью-Йорке товарища министра иностранных дел, долго раньше служившего в Петербурге в американском посольстве. Он был назначен заниматься конференцией и уполномоченными. Он заранее установил, так сказать, церемониал, чтобы избежать каких-либо неловкостей. Что касается тоста, то он был связан с речью президента таким образом редактированы, чтобы тост провозглашался одновременно за обоих монархов. Конечно, первая встреча с японцами была очень тягостна, в смысле нравственна, потому что, как бы там ни было, а все-таки я, являлся представителем хотя и величайшей страны света, но в данном случае на войне побитой. И побитый не вследствие, а отсутствия то не вследствие нашего бессилия, а вследствие нашей крайней опрометчивости. Я ранее знал Камору, когда он был посланником в Петербурге, а также частью его свиты. Камора, несомненно, имеет много выдающихся качеств, но наружностью и манерами мне особенно симпатичен этого не те я сказать, а других японских государственных людях, с которыми мне пришлось встречаться, например, Ито Имаката Курино Матоно. После завтрака с нас президенты и главные уполномоченные сняли группу. Президент отправился на своей яхте к себе домой, а мы уполномоченные со свитой русские на приготовленные военные судно, а японцы на приготовленные для них. И к вечеру оба судна смелись и пошли в порт Смуд. Всё время главным уполномоченным оказывались воинской почёсти. Не буду часовым любителем морских путешествий, я заранее просил, чтобы меня высадили в Ньюпорте. Откуда мне дали до порт Смута экстренный поезд. Моя высадка была неожиданна. Я высадился только с одним из чиновников, барон Розен, со всеми поехал на военном судне дали. А Ньюпорт с одной стороны состоит, собственно, из города очень маленького и не особенно богатого, а с другой стороны из сплошных самых роскошных дача. Это летнее место пребывания всех миллиардеров Нью-Йорка. Кроме того, летом туда собираются вообще американские богачи со всей Америки. Кроме того, к ним в гости приезжает много европейцев. Каждая дача представляет собою дворец. Хотя был ранний час, Но в дачной половине города я встречал многих ехавших верхом, и меня удивили их костюмы. Все мужчины были одеты в очень лёгкие цветные рубашки, но не по-русски манер, а на манер иностранный, то есть рубашки эти входили в панталоны. В лёгкие панталоны и лёгкие сапоги с кожаными кетрами. Несмотря на сильное солнце пёк, они были без шляп, с непокрытой головой. В соответствующих костюмах ездили и амазонки. Они точно так же были без шляп, в очень легких и довольно коротких амазонках. В Нью-Порте я сделал визит к губернатору, который был несколько удивлен моему появлению. Затем я обедал у капитана нашего судна, женатор на очень богатой даме. С нами обедали губернатор с женой и подругой хозяйки. Губернатор мне сказал, что правительство сперва хотело, чтобы конференция состоялась в Нью-Йорке. Но затем ему было дано знать, что Нью-Йоркское общество весьма радушно встретит русских, в особенности первого уполномоченного, имя которого пользуется большим авторитетом между американцами-финансистами. Но что оно не будет столь внимательно к японцам, и что таким образом неизбежен явный контраст в отношениях к русским и японцам. После получения таких сведений правительство решило назначить порт Смут местом конференции. Вечером я выехал ночевать в Бостон, там, где провёл утро в университете, И затем завтрак в университетском клубе с профессорами. Этот университет считается лучшим в Америке. Рузвельт воспитатель этого университета. Он высказывал мне, что не желает выбираться в президенты республики на следующий срок, и что его желание заключалось бы только в том, чтобы быть выбранным в президенты Бостонского университета. После обеда я выехал экстренным поездом в Портсмут. К моему выезду в городе уже сделалось известным, что я в нем нахожусь. Когда я явился на вокзал, то около моего поезда находилась масса публики. Охранники почему-то сочли нужным меня проводить до вагона под особую охраной. тем просил меня не покидать вагон. Ну, видимо, из-за публики, из которой многие хотели ко мне приблизиться, я вышел из вагона и подошёл к толпе. Ко мне подошли много евреев и начали со мной говорить по-русски. Они мне сказали, что сравнительно недавно покинули Россию, так как не под силу им было более терпеть стесненье. Я расспрашивал некоторых из них, как они устроились. Они мне ответили, что сравнительно хорошо, по всяким случаям имеют более средств, чем имели в России. Я им сказал, что значит они довольны своей судьбой. На это я получил ответ: "Нет, ни не в полне". Мы теперь американские граждане, а всё-таки не можем и никогда не забудем Россию, так как в её земле хранится прах наших отцов и предков. Мы не питаем любви к российским порядкам, но всё-таки любим более всего Россию. А потому не верьте, если вам будут говорить, что мы желаем на конференции успеха японцам. Мы все желаем вам успеха как представителю русского народа. И будем молить о том бога я простился с ними поезд тронулся прозвучал громогласный гул ура поздно вечером я очутился в своих двух маленьких комнатах в порт смуте порт смут состоит из двух частей военной гавани с арсеналом в котором стоит большой адмиралтейский дворец с большими залами маленького городка стояно вдруг для Америки и затем несколько дач казарм для небольшой части в войск и большущей деревянной гостиницы выстроенной для летнего пребывания небогатых людей вот в этой гостинице Помещались уполномоченные вся их свита, стаи корреспондентов и масса вечно приезжающих и отъезжающих зрителей, желавших побывать в самом пекле совершающейся великой дипломатической драмы. Несомненно, что этот год был удивительно счастливый для владельцев этой гостиницы. Эти три части порт Смута находятся в двух различных штатах. Город в одном, а дачи, гостиницы и казармы в другом. Американское правительство предложило задержание уполномоченных в Порт-Смуте взять на свой счет. Эта убедность была не совсем приятна. Нас кормили ужасно плохо. Все было крайне обильно, но не свежо и не здорово. Впрочем, если бы мы жили на свой счет, то все равно едва ли в Порт-Смуте мы могли бы питаться лучше. Через несколько дней я заболел. Поставил себя на диету и держался ее все время пребывания в Порт-Смуте. Когда было объявлено, что конференция будет происходить в Порт-Смуте, то все помещения, а в особенности гостиницы, были там разобраны. Все помещения были так заняты, что, несмотря на то, то правительство наняло главную очень большую гостиницу. Была такая потёртость в комнатах, что мне, главному уполномоченному от русского императора, были предоставлены две совершенно маленькие комнатки и третья также очень маленькая для моих двух камердинеров. Причём мой кабинет, как я уже говорил, был почти что стеклянный, так что Все, что я делал в этом кабинете, было видно не только из многих номеров этой гостиницы, с веранды и балконов, но даже видно было с дороги, проходящей мимо гостиницы. Поэтому масса любопытствующей публики постоянно ходила мимо гостиницы, чтобы посмотреть, что делает главный уполномоченный Российской империи, смотреть на те служебные собеседования, Товарищ, я имел с моими сотрудниками и массой корреспондентов ежедневно желавших меня видеть. Что касается этих корреспондентов, то они находились почти в постоянных сношениях с моими секретарями. Но тем не менее, недовольство есть этим. Они довольно часто просили меня назначать им свидания причём каждый корреспондент большой газеты, конечно же,вал иметь сепаратные свидания для того, чтобы те сведения и заключения, которые он мог почерпнуть из разговоров со мною, сделалис достоянием только его газеты, а не достоянием газеты с его газеты конкурирующих. На другой день, по приезде в порт Смут утром, я сел на наше судно, которое стояло в нашем распоряжении всё время нашего пребывания. Оба судна, наше и японское, ночью вошли в гавань. Мы высадились при парадной встрече и салюте из пушек и отправились пешком в Адмиралтейский дворец. Я принял почётный караул. То же самое было проделано и для японцев, которые высадились после нас. В Адмиралтейском дворце находились всё портсмутское общество и начальство. Она была представлена уполномоченным, и затем всем был предложен завтрак, после которого мы поехали в экипажах в город. Кортеж открывал товарищ министра иностранных дел. За ним ехали японские уполномоченные, потом русские, и затем вся свита. Весь день на улицах стояла публика, а в главной части города стояли шпалерами войска. Публика оказывала внимание японским уполномоченным, ехавшим в первой коляске, но затем, уйдав нас, возобновляла с большой силой знаки своего сочувствия. Когда мы Воияние между войсками, то несколько раз послышался крик: "Здравия желаем вашему превосходительству". Обернувшись в сторону крика, я увидел солдат, отдававших честь. Это были евреи в рядах американского войска. Нас привезли в ратушу. Здесь нас встретил губернатор со всеми членами правительства города губернатор сказал речь, затем сняли со всех фотографическую карточку, группу. Церемония была окончена, и мы отправились к себе в гостиницу. На другой день начались заседания конференции. Мучительное и тяжёлое время. Хотя мы жили с японцами в одной и той же гостинице, мы друг у друга визитов не делали, а только обменивались по приезде в порт с муд карточками только раз. В конце конференции я попросил зайти второго японского уполномоченного, чтобы усоветиться относительно времени одного из последних заседаний. Это было тогда, когда я заявил японцам, что ни на какие дальнейшие уступки я не соглашусь и что совершенно излишне тратить время. И когда между Укамурой и его правительством происходили заминки в сношениях, не решались прервать заседание или согласиться на мои предложения. В то время в Токио в руководстве партии, одна, во главе которой находился Ито, она настаивала на том, чтобы согласиться на мои предложения. Другая военная, находившаяся в убеждении настаивать на контрибуции, а иначе продолжать войну. Тогда именно президент Рузвельт, испугавшись, что общественное мнение в Америке всё более склоняется к России и что окончание переговоров ничем может возбудить общественное мнение против него и японцев, телеграфировал Микадо, советуя согласиться на мои предложения. Камура получил приказ уступить, но сам Камура был против уступки и потребовал приказа непосредственно от микадо, от чего и произошла заминка во время заседаний. Так, по крайней мере, сообщили некоторые корреспонденты газет, находившиеся в постоянных сношениях с лицами свиты комуры. Японцы держали себя на конференции сухо, но корректно Люка часто прерывали заседания, чтобы посоветоваться. На конференции присутствовали только уполномоченные, то есть я, барон Розен-Камура, и японский уполномоченный, японский посол в Вашингтоне, и три секретаря с каждой стороны. Говорили я и Камура только несколько раз в дебатах участвовали вторые уполномоченные. Я хотел, чтобы присутствовали также ассистенты, но Камура не знаю, почему решительно сему воспротивился. И некоторые ассистенты были приглашены только на одно заседание. Это решение крайне огорчило Мартенса. И он все время не мог успокоиться. Я и барон Розен, мы ездили на конференцию без ассистентов. А Кумура брал их с собою и держал их в комнатах, отведенных для японских уполномоченных. С ним был один советник, бывший адвокат, американец в Японии, который затем, несколько лет тому назад, поступил на службу в Японское министерство иностранных дел и в Кумура и там играет большую роль, хотя и не показную. С этим-то советчиком Каморо постоянно ходил, советовался. Будучи в алтайском дворце, мы, русские и японцы, виделись между собой частным образом только во время непродолжительного завтрака. Я всё время от пищи болел и говорил об этом кому-либо, когда он справлялся о моём здоровье. Кумураже мне всегда отвечал, что он чувствует себя превосходно. Но как только окончилась конференция, он опасно заболел в Нью-Йорке. Одни говорят тифом желудка, другие нервным подресением. После подписания мира русские и японцы начали между собой видеться и лица свиты Камуры говорили нашим, что Камура подписал мирные условия вопреки своим убеждениям и что ему готовится незавидная участь в Японии. Действительно, когда в Японии сделались известными мирные условия, в Токио вспыхнула смута. Памятник с воорунной прижизни Ито был разоушен толпой. Слутю была объявлена в военном положении. Вайскум пришлось действовать, были ранены и убиты. Когда Комуро вернулся в Японию, ему не только не дали никакой награды, но он был вынужден покинуть пост министра иностранных дел и удалиться в частную жизнь. Только потом, когда всё успокоилось, Он был назначен послом в Лондон. Я же был восторженно встречен возведён в графство. Затем наступила революция, которую мне пришлось подавить, как вопреки моему желанию, назначенному председателем совета министров. Оставляя по собственному желанию этот пост, я удостоился милостивого рискрипта и новой выдающейся награды но затем уже попал в апалу. Так играет судьба людьми через людей. Меня очень удивляли некоторые своеобразные черты американской жизни, так, например, большинство служителей в гостиницах и ресторанах, то есть лица, подающие кушания и убирающие столы, были ни что иное, как студенты высших учебных заведений и университетов, которые этим путём зарабатывают себе средства, так как летом служить в ресторанах падет сравнительно очень большое содержание, находящее до 100 долларов, то есть около 200 руб. в месяц на всё необходимое. И эти студенты нисколько такой обязанностью не шокировались. Они надели соответствующий костюм ресторанного келнера и сам аккуратным образом Служили во время обеда и убирали столы, только не исполняли самые грязные работы. Затем после обеда или после завтрака они одевались, как все остальные, надевали иногда корпоративные знаки, ухаживали за дамами и барышнями, жившими в гостинице, ходили с ними по паркам, играли. А когда время проходило к обеду, они уходили, снова надевали столы свой костюм кэллера и служение как самые исправные кэллеры. Эта черта американской жизни меня очень удивляла, так как, не говоря уже о том, что по-нашему ни о чём подобного в России быть не может, несмотря на то, что наши бедные студенты голодают, живёй иногда на 10-20 рублей в месяц, они тем не менее были бы шокированы Если бы им предложили служить за столом в виде лакея даже в самых лучших ресторанах. Впрочем, это не только в России, но, вероятно, так смотрят на это и в других местностях Европы. Точно так же меня удивляло, что барышни весьма хороших семейств, которые жили в гостинице, не сколько не считают придосудить им вечером во время темноты уходить с молодыми людьми. Барышня с молодым человеком тет-а-тет -тет, уходила в лес, в парк. Они вдвоем гуляли там по целым часам, катались в лодках, и никому в голову не приходило считать это в какой бы то ни было степени предосудительным. Напротив, всякие гадкие мысли, которые могли прийти в голову посторонним зрителям по отношению этих молодых людей, считались бы предосудительными. Недалеко от гостиницы жили две молодые башни с их матерями, очень милые и почтенные особы. И лица, находившиеся в моей свите, а также и я раза два ходили туда пить чай. Молодые же люди засиживались там до позднего вечера, и это не считалось ни в какой степени предосудительным, так как эти особы Пользовались такой репутацией, что относительно их никакой тени дурной мысли никому и в голову не могло прийти. Когда я был в порт Смуте, то часто, чтобы развлечься, я брал автомобиль и ездил на час на два в окрестности. Ездил в места, находящиеся в совершенно открытом окне, где были отдельные курорты для купающихся все эти отдельные места были очень хорошо устроены. Что меня поражало, это открытый океан с его бурными притоками. Посол барон Розен, увидав, как со дня моего приезда в Америку общественное мнение начало склоняться в пользу России, очень настоял, чтобы я как бы не кончилась конференция совершил поездку по главнейшим городам Америки, чтобы еще более упрочить с ней отношения. Я об этом телеграфировал графу Ламсдорфу, но прием, сделанный мне в Америке, уже сделался известным в Петербурге и многим мешал хорошо спать. Сейчас, конечно, начали наушничать. Государю внушили ведь внушение, Что я хочу быть президентом всероссийской республики. Может быть, говорили: "Смотрите, как он умеет привлекать массы". Ведь государю гораздо ранее, когда ещё ко мне бы говорили, говорили: "Вид ты этот гипнотизёр", как только он заговорил в государственном совете или другом собрании, сейчас большинство даже из его ненавистников становится на его сторону. Не следует ему позволять создавать себе популярность. Казалось бы, что касается президентства, то в данном случае должен был более опасаться Рузвельт I, нежели Николай II. Ламздорф мне ответил на мою телеграмму, что его величество соизволил согласиться, но и при этом мне ставились какие-то условия. зная атмосферу, окружающую государя, я, конечно, сейчас же понял, в чём дело, и сам от проекта барона Розина отказался, о чём, может быть, не совсем деликатно, телеграфировал графу Лансторфу. Может быть, если бы такого орога телеграмма получил бы кто-нибудь другой из уполномоченных, то он этим Мне был бы фропирован, неприятно поражёл шламён. Но я, по моему характеру, не привык получать подобного рода наставления, а поэтому телеграфировал, что я это путешествие делать не желаю. Точно такой же случай произошёл, когда я был на Дальнем Востоке. Это было в 1902 году перед войной когда я получил от японского императора приглашение поехать в Японию. Это приглашение очень поддерживал наш посланник Извольский, который убеждал меня приехать. В то время я играл такую громадную роль в России вообще, а на Дальнем Востоке в особенности, что для меня вполне понятно, что Извольский желал, чтобы я туда приехал, ибо я, несомненно, желал, чтобы я приехал, остановил бы как с одной стороны и в Японии, с другой стороны и в России то течению мыслей и действий, которое привело через 2 года к страшной войне. Но и тогда точно так же из Петербурга я получил такого рода ответ: "Приезжайте, но ну, выезжайте имея в виду, что вы будете там как частный человек". А это было очень трудно совместить, чтобы министр финансов русского императора, отправившийся по его повелению на Дальний Восток и осматривающий сооружения Восточно-Китайской железной дороги, которые производились под моим личным наблюдением, чтобы как только я переехал в Кужук, мой отделяющий порт Артур от Японии сейчас же превратился в частного человека. Нужным делом, как только я уехал из Петербурга, начали интриговать, чтобы испортить мои отношения с Ламздорфом, указали ему на то, что я его хочу совсем затмить, сделаться канцлером и его устранить. Это ворошалось в нескольких частных депешах им мне посланных и моих ему ответах хранятся в моём архиве. И только наши поясне дружизские отношения при благородстве характера графа Лансдорфа помешали этой интриге. А расчёт же этих послах интриганов был такой: если будут мелодыме что Лансдорфом и Витте, то дело раза государя провалится, и Витте провалится в порт смуты мидам мои враги говорили, когда я поехал в Портсмут, мы его в костёр бросили. Из телеграм и телеграмма от ламысдорфа, и одна телеграмма личная государя, в которой проявилась его тревога, как бы я не согласился на контрибуцию в скрытой форме, и зная вечно колеблющийся характер государя, при слабости его воли, я заметил, Что государь действует в том смысле, что смотри, вид ты из самолёта заключит мир вопреки вашим инструкциям. И на основании полагать, что в этом отношении на него больше всего действовал Каковцев. Конечно, всё это была только интрига. Единственная существенная уступка в смысле инструкции государя, мне данные, которые было сделано это уступка южного сахалина. И её сделал сам государь. Сия честь принадлежит лично его величеству, и я, может быть, её не сделал бы, хотя нахожу, что государь поступил правильно, так как без этой уступки Едва ли удалось по заключить мир. Когда я подписал мир, то это было для всех и для государя довольно неожиданно. Когда я ехал из гостиницы в Адмиралтейский дворец в день, когда последовал мир. Я сам, наверное, не знал, состоится соглашение или нет. Государь, получив мою телеграмму о заключении мира, видимо, не знал, как к этому отнестись, но когда он начал получать от всех монархов самые горячие и искренние поздравления, И когда эти поздравления начали сыпаться со всех концов мира, то он укрепился в сознании, что то, что сделано, сделано хорошо. И только тогда он послал мне благодарственную телеграмму. Его поздравил также самым восторженным образом германский император. И это понятно, император этот уже успел в Бёрк Тянуть Россию в новое несчастье, может быть еще горше, нежели японская война, на случай, если состоится мир в Порт-Смуте. Когда мне Рузвельт говорил, что весь мир желает, чтобы был заключен мир между Россией и Японией, и я ему заметил, разве и германский император также этого желает, он мне ответил, что несомненно, да. Тогда уже состоялось свидание в Бьерках, а ведь Рузвельт находился в очень близких корреспондентских отношениях с императором Вильгельмом. Первый типичный по духу американец большой патриот, второй типичный по духу немец еще больший патриот. Таким образом оба главы государства представляют духовное выражение своих наций. Как тот, так и другой молодцы. Об оригинальный, спокойный, резкий, скоропалительный, но умеют держать такт в своих головах. Выражение это я заимствую от одного военного писаря, который как-то сказал, что самый простой из всех барских танцев это мазурка. Болтай ногами как хочешь, а только держи такт в голове. Естественно, что оба нашли между собою много точек соприкосновения, но, конечно, это не значит, что их отношения не могли послужить к особому сближению Америки с Германией. Во-первых, Рузвельт есть временный халиф, сегодня он президент, а завтра простой американский гражданин. Во-вторых, ведь так ещё недавно Вильгельм хотел экономического союза Европы против Америки умеет вести свою линию. Я, как уже говорил, со дня моего назначения главного уполномоченным не получил непосредственно и посредственно ни одного слова от главнокомандующего Ленивича. А ведь армия наша стояла в бездействии после Мукдена уже около полугода. И я не возбуждал вопроса о перемирии, приступив к мирным переговорам, для того, чтобы не связывать главнокомандующего. Он знал же, что мирные переговоры идут. Ну что же, оказал ли он мне силой, какой бы то ни было содействие, ни малейшего? Со дня выезда моего из Европы японцы забрали у нас без боя пол Сахалина а затем наш отряд встретился с японцем между Харбином и Владивостоком и при первом столкновении отступил. А затем, когда мир был подписан, когда главнокомандующий не сумел отстоять свою армию от революции, когда он спасал перед шайку революционеров, приехавших в армию ее совершенно деморализовать, Когда для родворения порядка в армии был послан генерал Градеков, а Оленевич вызван в Петербург, этот старый хитрец, вернувшись в Петербург, начал нашептывать направо и налево. Вся беда в том, что Витте заключил мир. Если бы он не заключил мир, я бы показал японцам. На днях я здесь, в Бьярице, встретился с с нынешним начальником нашего генерального штаба генералом Палицыным, который уже занимал это место до моего назначения главным уполномоченным. Я ему задал вопрос: просил ли Аниевич государя не заключать мира и вообще, почему он бездействовал всё время с того момента, когда заговорили о мирных переговорах. На это он мне ответил: "Теперь Лениневичу, конечно, выгоднее всего кричать, что если бы мы не заключили мир, то он победил бы. Это совершенно естественно для мелких людей. Куропаткин идёт дальше. Он уверяет, что все виноваты в его поражениях, кроме него самого. Что же касается отношения Лениневича к мирным переговорам, то, собственно, о них, насколько ему палится, но известно, Он ничего не телеграфировал его величеству, но телеграфировал, что он выработал план наступления, который посылает государю на утверждение. Хорош, главный командующий. А когда государь ему ответил, что план этот не подлежит утверждению его величества, и что государь уполномочивает его привести наступление в исполнение, то он замолчал изо тих Итак, продолжалось всё время, пока куда не был заключён мир. А потом у него деморализовалась армия революционеров, что он тоже отрицает. Что же касается поведения президента Рузвельта, то оно совершенно выясняется, по крайней мере, поскольку поведение это касается России из документов, о которых я говорил ранее. Мои решительные ему ответы убедили его, что от меня он никакой уступки не получит. Поэтому он и перенёс свои домогательства в форме советов государю императору непосредственно в Петербург. Как я говорил, в день, когда я поехал на заседание, на котором должно было решиться, примут ли наши условия японцы или нет, что зависело от того, получит ли Камура утверждение от самого Микадо принять предложенные России условия. У меня не было уверенности, будет или не будет заключён мир. Я был убеждён в том, что мир для нас необходим, так как в противном случае нам грозят новые бедствия и полная катастрофа, которые могут кончиться свержением династии, которой я всегда был И ныне, при этом до последней капли крови. Но с другой стороны, как ни как, а мне приходилось подписать условия, которые превосходили по благоприятности мои надежды. Но всё-таки условия не победителя, а побеждённого на поле брани. России давно не приходилось подписывать такие условия, и хотя Я был ни при чем в этой ужасной войне, а напротив того, убеждал государя ее не затевать, покуда он меня не удалил, чтобы развязать безумным авантюристам руки. Тем не менее судьбе угодно было, чтобы я явился заключателем этого подавляющего для русского самолюбия мира. И поэтому меня угнетало тяжелое чувство. Не желаю никому пережить то, что я пережил в последние дни в порт-смуте. Это было особенно тяжело потому, что я уже тогда был совсем болен. А между тем, должен был все время быть на виду и играть роль торжествующего актера. Только некоторые из близких мне сотрудников понимали мое состояние. Весь порт-смут знал, что на следующий день решится трагический вопрос: будет ли ещё потоками проливаться кровь на полях Манчжурии или этой войне будет положен предел. В первом случае, то есть если последует мир из адмиралтейства должны были последовать пушечные выстрелы. Я сказал пастору одной из местных церквей, куда я ходил же неименным православного храма, что если мер состоится, я из адмиралтейства приду прямо в церковь. Между тем, в течение ночи приехали наши священники из Нью-Йорка ожидать на месте окончания разыгравшейся трагедии с соседних мест, съехались под влиянием того же чувства, веще на служителей различных вероисповеданий. Ночью я не спал. Самое ужасное состояние человека, когда внутри, в душе его что-то двоится, поэтому как сравнительно несчастный должен быть слабовольный. С одной стороны, а разум и совесть мне говорили, какой будет счастливый день, если завтра я подпишу мир, а с другой стороны мне внутренний голос подсказывал: "Но ты будешь гораздо счастливее, если судьба отведёт твою руку от торгов муцкого мира. На тебя всё свалят, ибо сознаться в своих грехах, своих преступлениях перед отечеством и Богом никто не захочет, и даже русский царь в особенности Николай второй я повел ночь в какой-то усталости в кошмаре в рыдании и молитве на другой день я поехал в Адмиралтейство мир состоялся последовали пушечные выстрелы из Адмиралтейства я поехал с моими сотрудниками в церковь по всему пути нас встречали жители города и горячо приветствовали около церкви И на всей улице, к ней прилегающей, стояла толпа народа, так что нам стоило большого труда через нее пробраться. Вся публика стремилась пожать нам руку, обыкновенный признак внимания у американцев. Пробравшись в церковь, я с бароном Розовым за неимением места встал за решеткой в алтаре, и вдруг нам представилась дивная картина началась церковные процессии сперва шёл превосходный хор любителей певчих поющих церковный гимн а затем церковнослужители всех христианских вероисповеданий православной католической протестантской кальвинистской и других церквей процессия эта шла через всю церковь и поместилась в алтаре возвышение, ограждённое низкой решёткой, а затем русские, а потом протестантские священники начали служить краткие благодарственные молебны за испасание меры и прекращение пролития невинной крови. Во время служения явился нью-йоркский епископ скорым поездом приехавший из Нью-Йорка, чтобы принять участие в этом церковном торжестве, он и русский священник сказали краткие проповеди. Затем последовало пение благодарственного церковного гимна всеми служителями церкви и церковными хорами. Всё время многие молящиеся плакали. Я никогда не молился так горячо, как тогда. В этом торжестве появилось единение христианских церквей, мечта всех истинно просвещённых последователей христианского учения и единение всех сынов Христа в чувстве признания великой заповеди: не убий.